Глава двадцать пятая. Тевтонский конь переступил через голову поверженного крестоносца. Прошел, повинуясь воле нового хозяина дальше, по следам. Свернул за густой кустарник. Ага, вот они все. Тревога ушла. Но и радости картина, приставшая перед бурцем, не прибавила. Адлоида, живая и невредимая, нервно схлипывала на плече Фридриха фон Берберга. Девушка теребила свою любимую висюльку с с гужеведжеской гильзой от Шмайсера. Рыцарь, рыцарь, гладил русые волосы полячки, бормотал что-то успокаивающее. Рядом невозмутимый оруженосец из фальца держал под усы коня убитого тевтона. Напуганное животное все еще сдрагивало и схлипывало. Чуть поодаль растерянно хлопал узенькими глазками сын Вид супруги, сидевший чуть ли не в обнимку с немецким рыцарем, взбесил страшно. Внутри все колкотало, и сдерживать этот гнев бурцев не собирался. Что тут происходит? Китаец глянул на него с идиотской улыбкой. Польская речь все еще была недоступна пониманию сына Дзяна. Оруженосец фон Берберга тоже поднял было свои водянистые выпуклые глаза. Но тут же повернулся к тевтонскому жеребцу. Трофейный конь никак не желал успокаиваться. Адлоида отстранилась от рыцаря, смущенно отвела взгляд. Блин, ну прямо как в анекдоте. Возвращается муж из командировки. А вот Висфальский герой-любовник даже не шелохнулся. Но ответил Бурцеву именно он, заносчиво ответил, дерзко. Не происходит, а произошло. Брат ордена Святой Марии едва не заптал конём прекрасную Акделайду. Может быть приняли ее за прусскую девушку. Может быть просто не заметил, но это не умоляет его вины. Я вынужден был поднять меч на соотечественника и вступил в поединок. Поскольку вы, пан Баслов, оказались не столь расторопны, но зато тебе как видите, княжна в полной безопасности. Бурцев соскочил с седла, двинулся, поигрывая сетирой к негдецу. Княжна, значит, выходит, не удержалась, а Глаида открылась перед рыцарем. Впрочем, это дело десятое. Первым же делом сейчас будет махач и на жизнь, а на смерть. Кажется, время пришло проучить этого Фридриха. И плевать, что германский чудо-богатырь запросто половинит мечом человека в доспехах. Сейчас посмотрим, кто каково. Клинок фон Берберга заскользил изнужен. На лице немца появилась глумливая ухмылочка. Он тоже жаждал драки. От соперника желаете поскорее избавиться, благородный рыцарь. Ну-ну. Адлоида стала между ними непреодолимой преградой. Теперь в ее решительном взгляде не было ни капли смущения. А милые раскрасневшие личико, способно было свести с ума кого угодно. «Фридрих фон Берберг, спрячьте оружие. Я запрещаю вам вызывать мобой моего мужа». Покорный кивок белобрысый головы Заточенная сталь с лязгом ушла обратно в ножны. «А ты, Вацлав, еще один шаг и больше ты меня не увидишь. Никогда. Доблестный рыцарь из Висфалии спас меня от смерти, пока ты был занят более важными делами, чем защита супруги. «А посему тебе надлежит не жалиться, а выразить ему признательность за этот благородный поступок?» Бурцев тяжело дышал. «Все ведь верно. В словах жены звучала жестокая правда. Не потому ли он так взъярился? Правда, она всегда глаз колет». «Благодарю», – процедил он сквозь зубы. И добавил по-татарски, обращаясь к сыну Дзиану. «Жаль, что ты отец того Девтона своей палкой не зашил». «Тебе бы я сказал спасибо с большим удовольствием!» Китаец затараторил, оправдываясь. Рыцаря на коне была! Рысаря быстрее была! А моя бегать слишком медленно! Моя не успевать! Нервится успевать!» Бурцев хмуро глянул на фон Берберга. «А теперь, я полагаю, вам пора продолжить свой путь, благородные рыцы! После того, что здесь учинили ваши соотечественники, не стоит показываться на глаза прусам В селении погибло слишком много детей и женщин!» И вам там будут не рады. Боюсь, пруссы готовы сейчас выместить свой гнев на любом немце, и даже кривая это их не остановит. Так что широкий и красноречивый жест с у дорога. Грубо, зато подел. Я не боюсь язычников. Президительно улыбнулся в ответ фон Бергард. Было видно, что на самом деле не боится. Ни капельки. Удительная самоуверенность. Но тут уж и Адлайда энергично закивал головой. Вацлав прав. Вам нужно уехать немедленно. «Фридрих, умоляю, сделайте ради меня. и помните, я никогда не забуду вашей смелости и благородство А теперь позвольте мне попрощаться с вами». Дерзкий взгляд в сторону Бурцева, глаза в глаза, и ничего хорошего в том взгляде. «Наедине попрощаться». Адлоида взяла фон Бернерга за локоть, отошла с рыцарем в сторонку. Отропевший Бурцев едва не задохнулся от возмущения. «Надо же, при живом тому же». Если эти двое еще и поцеловаться вздумают о прощание, он за себя точно не ручается. Целоваться не стали, и на том спасибо. Но ворковали голубки долго, и явно не о погоде. Прежде чем вкачить в седло, Фридрих фон Берберг демонстративно преклонил колено. Адлоида также демонстративно сняла шею гильзу в золотой оправе, и Гурцев не верил своим глазам. Ручила подвеску и сфальцу. Нет, ему-то жалко не было, ничуть. Эту царску жены Бурцев недолюбливал всегда, в конце концов, не его ведь подарок, она Освальда. Так туда же ему и дорога, и плевать на дорогую оправу. Но но княжна светилась и цвела от счастья, а лучезарной улыбки, которую она одарила напоследок фон Берберга, позавидовала бы самое яркое весеннее солнышко. «Дураська!» – констатировал Сэмзян. Бурцев вздохнул. Так-то да, ну, так, но беда в том, что он любит эту дурочку безумно, а вот она его, ох, не складывается что-то у них любовь, и помидоры вянут целыми плантациями.